Глава восьмая. Дима. Мы, к сожалению, не можем принять и вашу карту. Официант отдал карточку Алене и теперь смотрел мне в глаза, ехидно улыбаясь. Приносим извинения за предоставленные неудобства. Конечно, он прекрасно знал, кто я. И это жутко бесило. Интересно, что они затеяли? Алена растерянно переводила взгляд с меня на сотрудника черемухи. Какого... Я покосился на Грохольскую, затем опять повернулся к официанту. «Что здесь происходит, чувак? Может, администратора позвать?» — предложила Алена. «А вообще я могу до банкомата сгонять. Где-то ведь он есть недалеко. Раз-два, раз-два и готово». Алена активно задвигала локтями, изображая бег. Тут уж мы с официантом в унисон покосились на нее. «Не надо никуда гонять!» разозлился я к нам подошел администратор вы вполне можете помыть за собой чашки и инцидент исчерпан сказал он нам соленый это ведь шутка ну конечно они меня разводят я выглянул за плеча администратора и бросил взгляд в сторону кухни из небольшого окошка на двери выглядывал ржущий ярослав а вот сукин сын с таким другом и врагов не надо «Не поленился после моего сообщения притащиться в черемуху и устроить весь этот цирк, а Алена, кажется, приняла всю за чистую монету». «Только за собой помыть?» — деловито уточнила она. «Может, еще вон за тем столиком?» — нагло кивнул администратор куда-то в сторону. «Молодые люди как раз уходят, заказывали две пасты и капучино». Ярик перехватил мой горящий ненавистью взгляд и отправил воздушный поцелуй. «Идиот!» «Может, вам еще унитазы помыть?» спросил я. «Это уже будет лишнее», — встряла Грохольская. Затем поднялась из-за стола. «Ну, мальчики, показывайте, где у вас кухня». Я молча смотрел на нее. Она серьезно собралась мыть посуду. Алена потянула меня за рука в толстовке. «Давай, давай, Димулик, услуга-то нам оказана. Надо заплатить. Не развалимся!» Кстати, Грохольская повернулась к администратору. «Морковный тортик у вас. Отпад. Пальчики оближешь». «Спасибо» кивнул парень, передавая Алене под нос и составляя на него посуду. «А вы не пробовали наш фисташковый рулет?» «Нет», — удрученно покачала голову девушка, принимая грязные чашки. «Рекомендуете?» «Определенно». «Что, черт возьми, происходит? Может, Грохольская в сговоре с Яриком и меня сейчас попросту разводят?» «По дороге на кухню я поинтересовался у Алены». «А тебе не кажется, что все это как-то ненормально?» Грохольская тут же пожала плечами. «Почему? Так всегда делают. Я в кино видела». «Где в кино?» — переспросил я. Подозрения зашевелились с новой силой. «А что, если все это действительно розыгрыш, инициатором которого выступил Ярослав? С Аленой они знакомы. В одном лифте мы оказались не случайно, а по инициативе Яра. Алена так странно себя ведет, потому что играет свою роль. Но в чем выгода для Ярика? ведь он таким образом окончательно проигрывает спор. Я ничего не понимал. Так и застыл посреди ярко освещенного помещения, куда нас провел администратор. Несколько раковин и большая посудомоечная машина. Музыка играла так же громко, как и в основном зале. Больше тут никого не было. По соседству находилась кухня. Из приоткрытой двери доносились веселые голоса, какое-то шипение, стук ножей. Кажется, я расслышал смех Елизарова. «Ничего-ничего, дружище, я тебе сейчас такую посуду намою». «Ваше рабочее место», — усмехнулся администратор, покосившись на меня. «С там -то мы еще встретимся, клоун», — подумал я. Парень вышел, закрыв за собой дверь и оставив нас вдвоем. Алена вытянула вперед руки, разглядывая красивые кольца на пальцах. «Как думаешь, это бижутерия?» — озабоченно произнесла она. «Ты у меня спрашиваешь?» удивился я. Что за фигня? Это все больше похоже на какой-то развод. Еще этот ковбой в шляпе, что уклеился колюнь. «И долго вы встречались с Густавом?» спросил я у девушки, беря в руки грязную чашку. Лучше не смотреть ей в глаза, а то опять заржу. А вдруг она обидится? «С Густавом?» переспросила Грохольская и нахмурила бровь. Затем, не ответив, загремела посудой. «Как думаешь, это моющее средство можно брать?» «Да не заморачивайся ты!» Поморщился я и поставил чашку на стол. Если Ярик думает, что я буду тарелки тут за кем-то намывать, он просто смешон. Алена задумчиво вертела в руках флакон со средством для мытья посуды. Кажется, для нее это неприятная тема разговора. «Больные отношения?» — спросил я. «Что? Ах, да. Не совсем здоровые, как и сам Густав. Он похож на шерифа Вуди из истории игрушек», — сказал я. Алёна звонко рассмеялась, я тоже улыбнулся. Что ж, если все это не глупый розыгрыш и грохольская такая, как есть, то... У нее очень странный вкус на парней, учитывая, с каким напором она впарила мне свой номер телефона. Этот ее бывший парень, который выглядит очень эпатажно. все таки странно, что нас заставили мыть посуду», — звонким голосом проговорила Алена. «Ощущение, что мы чем-то насолили им» будто нам мстят. Как думаешь, в чем дело? Тут уж настала моя очередь притворяться шлангом. «Музыка здесь громкая, да?» — спросил я. «Что?» — не расслышала Алена. «Да, возможно, чтобы с драйвом посуду намывать». Она схватила тарелку и начала активно намыливать её яркой оранжевой губкой. Я усился на длинный кухонный стол и, болтая ногами, стал наблюдать за Горохольской. Та, подпевая группе, чья песня неслась из динамиков, продолжала тереть тарелку. «Ты серьезно собралась всё это мыть?» — спросил я. «А что еще делать с грязной посудой?» — Пожала плечами Алена, смывая белую пену. Будто невзначай я столкнул одну из чашек на пол, она со звоном разлетелась на несколько осколков. Алена вскрикнула и отскочила в сторону. Из-за музыки закрытой двери и шума на кухне вряд ли кто услышал звоны, и Алюнин вскрик. «Тебя не зацепило?» — быстро спросил я. «Конечно, я с задним умом крепок». «Не зацепило?» — проворчала Алена. Ну ты и правда чудик. У тебя случайно справки нет?» «Чего нет, того нет», — отозвался я. Из кухни послышался хохот Ярика. А вообще он часто зависает с персоналом. Сотрудники черемухи — молодые парни и девушки, с которыми всегда есть что обсудить. «Администратор всего лишь попросил помыть за собой чашки», — сердито продолжила Алена. Какая же она наивная, и не скажешь ей, что это розыгрыш моего друга-придурка. В том, что Алена сама в это втянута, я уже сомневался. «А если бы он попросил нас натурой расплатиться?» — спросил я. Девушка заметно смутилась. «Ну, скажешь тоже, Димчик. Ты уж из крайности в крайность». В эту минуту дверь открылась, и в комнате появился администратор. Он скептически посмотрел на нас и уставился на разбитую чашку. «Что это?» кивнул он на белые осколки. «Это раскололось в моё сердце», — серьезно произнес я. «Так верил в честность людей, в дружбу. А вы когда-нибудь разочаровывались в своих товарищах?» Я сделал вид, будто читаю его имя на биджике, хотя прекрасно знал, как парня зовут. «Анатолий». «Ну, бывало, конечно. А сейчас я просто исполняю приказы руководства». «Понятно», — усмехнулся я. «Ваш шеф?» «Чудовище, так ему и передайте». «Анатолий». Алена, замерев с тарелкой в руках, во все глаза смотрела на нас. «Передам», — улыбнулся Толик. «А еще он дятел», — продолжил я. «Это, надеюсь, тоже передадите?» «Над этим еще подумаю», — сдержанно кивнул парень. Мне хотелось сказать, что покрепче, но я решил не разочаровывать Грохольскую. Она и без этого выглядела растерянной. Толик кивнул на большие настенные часы, «Начальство дало вам пять минут домыть все и, хм, прибраться за собой. Время пошло». Администратор вновь вышел из комнатки, хлопнув дверью. «Дим, ты зачем нарываешься?» — спросила Алена. «Нарываюсь?» — переспросил я. «Угу», — кивнула Грохольская. «Но неприятности. Я, между прочим, знакома». «С кем?» — заинтересовался я. «Неужели Алена все таки расколется? Неужели она все таки вступила в сговор с Елизаровым-младшим?» «С дочерью шефа», — нехотя призналась Алена. «Ага, интересно. Значит, она подруга Светы. Вот откуда у нее карточка постоянного клиента, потому как я никогда не видел Грохольскую в черёмухе. Эту девушку я бы запомнил. Тогда, может, и Света задействована во всем этом спектакле. Развели меня как лоха, заставив переодеться в жуткие шмотки Ярика, а теперь наблюдают и ржут. Кажется, у меня уже развивается паранойя». «И давно ты дружишь с дочерью шефа?» — настороженно спросил я. «А тебе-то что?» — насторожилась Алена. Я спрыгнул со стола и встал напротив. Теперь мы смотрели друг другу в глаза, словно дворовые кошки, которые не смогли разойтись. Из крана бежала вода, я перевела взгляд на тарелку в руках Алены, несколько пенных капель сползли и шлепнулись на пол. Одна песня сменила другую. «О!» — внезапно протянула Грохольская. «Imagine Dragons! Обожаю эту группу!» Лицо Алены было таким счастливым, будто она увидела своих кумиров вживую. Глядя на нее, я не смог сдержать улыбку. «Ох, Беливер!» Алена закивала в такт песни. Пока Грохольская наслаждалась, я быстрым шагом подошел к двери и дернул за ручку. «Отлично, нас заперли!» В помещении было всего одно окно, которое располагалось довольно-таки высоко. Мне пришлось подпрыгнуть. Ухватившись за подоконник, я подтянулся, чтобы посмотреть на улицу. Дим, ты чего? донесся за спиной растерянный голос Алены. Окно выходило в тихий двор колодец, я разглядел большой куст сирени и желтую пустую скамейку, освещенную уличным фонарем. Толя сказал, руководство дало нам всего пять минут. Не так уж много мы и задолжали заведению, Ален. Почему мы должны мыть посуду за какими-то мажорами? Извини, конечно, если тебя задел». «Ничего-ничего», — поморщилась Грохольская, поправляя золотые кольца на пальцах. «Мы, мажоры, знаешь ли, к такому отношению привыкшие». Наверное, снова смеется надо мной. Я вновь подпрыгнул и одним рывком распахнул окно. В помещение тут же проник прохладный вечерний воздух. Выразительно посмотрев на девушку, я кивнул в сторону окна. После такого нас стопудово больше не пустят в Черемуху, покачала головой Алена. Точно, согласился я, усмехнувшись, а ты ведь еще фисташковый рулет не попробовала. Анатолий вроде бы его рекомендовал. Иди ты, тут же отозвалась Грохольская, оглядываясь на дверь. Вот же встретился мне чудик. Повезло, так повезло. Я взглянул в зеленые глаза. Осталось полторы-две минуты, так что бежим. Вообще-то я думал, что Грохольская, как любая девчонка, встречавшаяся до этого на моем пути, откажется от подобной авантюры. Но она быстро отложила в сторону тарелку. «А, черт с тобой, бежим!» Проходя мимо меня, Алена сердито проговорила. «Ты прав, Димуля, пусть эти мажоры выкусят». Схватив моё запястье, Грохольская сама повела меня к распахнутому окну. «Подсадишь?» — деловито поинтересовалась она. «А то...» — тут же отозвался ей. Я помог Алене взобраться на подоконник. «Смотри, там высоко от земли», — озабоченно предупредил я. «Ой, да ерунда», — отозвалась Алена, глянув вниз. Будто каждый день вылезала на улицу через окно. «Тут, знаешь, главное — правильно сгруппироваться». Я хотел напомнить Грохольская о ее шпильках, но не успел. Лившаяся из колонок песня «Белевер» стала саундтреком к нашему нелепому побегу из посудомочной комнаты. Алёна, взвизгнув, а вывалилась из окна. Подтянувшись на руках, я быстро прыгнул вслед за Аленой. Грохольская с отрешённым видом сидела на примятой траве и держала в руках туфли. — Ты как? — спросил я. — Ушиблась? — С ногой что-то, — пробормотала она. — И с туфлями за пара приключилась. Девушка пошарила рукой по траве. Из открытого окна доносилась музыка. Интересно, как скоро Ярик схватится? — Что ты ищешь? — спросил я, глядя на Алену, которая ползала по траве. — Каблук! — зашипела она. — Каблук, блин, отвалился и пропал. — Пропал? — Ну что ты сидишь, помоги найти. Я тоже начал ползать на четвереньках. Хорошо, во дворе никого не было. Со стороны мы выглядели странно. — Это он? — спросил наконец я, разжав ладонь. Грохольская выхватила у меня каблук и приложила к подошве. — Он, конечно! — затем тяжело вздохнула и доверительно спросила. «Как думаешь, сколько эти туфли стоят?» Поймав мой недоуменный взгляд, девушка смутилась. «Просто это подарок от одного ч... человека». Внезапно, будто вспомнив что-то, Алена быстро поднялась на ноги, хромая, подошла к окну, подскочила на месте и зацепилась руками за оконный проем. «Ты чего?» — удивился я. «Ну же, помоги!» — пыхтела Алена, пытаясь подтянуться. «Ты хочешь обратно?» Бенго, Димулик, помогай!» «Ну зачем?» Алена отпустила руки и приземлилась на землю. «Ну как же!» — воскликнула она. «Там же ландыши мои! И поросенок!» Я во все глаза уставился на Грохольскую. «Она серьезна?» «Поросенок?» — переспросил я. «Жирненький!» — вздохнула Алена. «На диванчике остался. Я с этими грязными тарелками совсем про него позабыла». Где-то вдалеке послышалась полицейская сирена. Забавно было подумать, что блюстители порядка отправились за нами в погоню. А что, злостные нарушители не заплатили за кофе с тортиком, разбили чашку, устроили дерзкий побег, после которого Энди Дюфрейн, чувак, бежавший из Шоушенка, просто нервно курит в сторонке. «Хочешь, я тебе новую игрушку достану из автомата?» — предложил я. «Ой, ничего ты не понимаешь!» — сердито откликнулась Алена. Она чуть не плакала, до того была расстроена. Признаться, я даже растерялся. Неужели из-за какой-то мягкой игрушки можно так огорчиться? Алена шмыгнула носом. Я смотрел на ее красивый профиль, захотелось ее пожалеть, провести рукой по волосам или просто коснуться плеча. Но я сдержался. Вокруг стоял сладкий запах сирени. Алена взглянула на экран телефона и тяжело вздохнула. Мне домой пора, завтра к первой паре, а я еще к семинару не подготовилась. Я тоже достала из кармана толстовки телефон. Назови адрес, я тебе такси вызову. «Что ты?» — запротестовала Алена. «Я сама, у меня тут приложение специальное есть». Я посмотрел на окно, из которого мы вылезли. Оно было по-прежнему открыто. Горел свет, играла музыка. Даже если пропажу уже обнаружили, то на нас с Грохольской попросту забили. Я поднялся с травы и протянул руку Алене, грохольская захромала к арке. «Ох, ё-моё!» — покачала она головой. «Не проходит!» «Нога!» Алена поморщилась и кивнула. «Куда такси подъедет? Тут двор, закрытый для машин». «К автобусной остановке на проспекте!» Алена нагнулась и стала осматривать лодыжку. Я присел на корточки и осторожно потрогал ее ногу. «Ты в этом что-то понимаешь?» раздался голос Алены. Я задрал голову и виновато улыбнулся. «Если честно, ни черта. Это не вывих, растяжение, точно знаю. Тебе надо к врачу. Такси подъехало. Я тебя донесу. И тут же подхватила Алену на руки. Держись за меня». Грохольская послушно обвела руками мою шею. Я бережно держал ее. Я бережно держал ее. «Знаешь, это я во всем виновата» проговорила Алена, когда я нес ее через освещенный тихий двор. «Во всем?» — покосился я на девушку. «Неужели сейчас признается в том, что помогала Ярику выиграть спор?» «Ого, это из-за меня терминал не работал. Там, где я, обязательно какая-то фигня случается». «А, ты об этом?» «Точно тебе говорю, еще и каблук сломала». «Просто ты неправильно сгруппировалась», — улыбнулся я. Краем глаза обратил внимание, как Алена внимательно смотрела мне в лицо. Я непроизвольно нахмурился. Хотелось поправить съехавшие с нос очки, но не было возможности. Выйдя на шумный проспект, мы сразу увидели такси. «Вон моя машина!» — кивнула Алена. Я распахнул заднюю дверь. «Это были самые странные выходные в моей жизни!» — прошептала Алена, когда я помогал ей устроиться на сиденье. В салоне было темно, негромко играла музыка. До меня долетел еле уловимый запах духов. Я внимательно осмотрел лицо девушки, большие зеленые глаза и губы так близко. Мне захотелось поцеловать Алену. «Аналогично», — сказал я, выпрямляясь. «Пока не выясню, связано ли Грохольская с Яриком, точно не буду предпринимать активных действий. ж, почему все так непросто? Вечно ввязываюсь в сомнительные истории». Я захлопнул дверь, Алена еще какое-то время смотрела на меня из окна машины. В стекле отражались блики фонарей и рекламных вывесок. Такси тронулось с места, девушка отвернулась. Я проводил взглядом машину. Вскоре машина затерялась в десятках красных габаритных огней. Сняв очки, я натянул на голову капюшон и, засунув руки в карманы, побрел обратно в черемуху. «Вы впервые у нас?» — услышал я во второй раз за вечер. «Классная, кстати, толстовка. Где взял?» «Да пошел ты!» — со смехом проговорил я, протягивая руку Толи. Где это чудовище? Не понимаю, о ком ты, также смеясь, ответил Толик. Лохматое такое, долговязое! начал описывать я. Дим, перестань, он ведь как бы мой начальник укоризненно покачал головой Толя. Насяльник! передразнил я и услышал громкий хохот ярика. Облокотясь о барную стойку, он о чем-то весело беседовал с официанткой и баристой. Вечером в воскресенье в Черемухе было не так многолюдно, как вчера. «Елизаров!» — гаркнул я, перекрикивая музыку. Оглянувшись и увидев меня, Ярослав ринулся в вглубь зала. Я помчался за ним. Некоторое время мы носились между столиков под недоуменные взгляды посетителей. Наконец Ярик с диким хохотом добрался до нашего загончика и плюхнулся на диванчик. Все, чувак, сдаюсь!» «Ну ты подонок!» проговорил я, усаживаясь напротив. Даже не верилась, что всего каких-то 40 минут назад мы были здесь с Аленой, держались за руки. «Уж и разыграть нельзя», веселился Ярик. «Заплати за разбитую чашку, кстати». «Это ты давай заплати за причиненный моральный ущерб». «Я же вас это сблизить хотел». «Сблизить? Ты думал, мы как в мультике будем посуду намывать, передавая друг другу тарелки, а потом вытирать их махровым полотенчиком?» «Нет, почему же?» снова заржал Ярик. «Такая интимная обстановка. Может, вы вообще там...» Ярослав поиграл бровями. шпили -вили. Мы бы вам не мешали». «Шпили-вили?» удивился я. «Кажется, ты смотришь слишком много порнухи. Завязывай. За кого ты Алену принимаешь?» «Я твою Алену знать не знаю. Второй раз в жизни видел, и то мельком. Я с подозрением посмотрел на друга». «Так уж и не знаешь». «Клянусь», — заверил меня Ярослав. «Странно, потому что, как выяснилось, Грохольская — приятельница Светы». «Да ладно?» — вполне искренне отозвался Ярик. «Это точно для тебя новость?» — все еще не верил я. «Конечно, знаешь, сколько у Светки приятельниц. Она со всеми дружит». Ярик хмыкнул. «Надо будет поспрашивать у сеструхи, что за Грохольская. Где она вообще вся такая упакованная от нас пряталась?» «Поспрашивай», — согласился я. Правда, откуда Грохольская свалилась на мою голову? Да она мне сразу понравилась. Но если поначалу я думал о ней вскользь, то теперь она почему-то заняла все мои мысли. Я вспомнил, как девушка то и дело касалась моей руки, вспомнил, как ловил на себе ее заинтересованный взгляд. Такое у меня, конечно, не впервые, поэтому сомнений не было. Я ей действительно нравился. «Поклянись, что ты не знаком с Грохольской, и это не твоих рук дело», — серьезно сказал я, глядя в глаза другу. «Чего?» — возмутился Ярик. «Ты с ума сошел?» «Конечно, не знаком. Мне самому интересно узнать, кто она такая. Поэтому клянусь. Димон, а что ты такой довольный сидишь?» Я продолжал молча смотреть на Ярослава и улыбаться. «Блин, братан, а что за коварная улыбка-то?» «Клянешься?» — переспросил я. «Да пошел ты!» — начал сердиться Ярослав. «Сто раз сказать. Кровью расписаться, душевно больной». «Обещаю, я вам с Ксюшей Царевой устрою самый лучший романтик в жизни. Навсегда запомнишь». «Хочешь сказать?» — начал Ярик. «Да-да-да», — не переставая улыбаться, я не понимая, что меня обрадовало больше. Выигранный спор или то, что я не безразличен Алене? «Я ей нравлюсь, дружище, нравлюсь. Вот в этом во всем. Я стянул с головы капюшон, указывая на дурацкие зализанные волосы. В самом деле нравлюсь. Такой, какой есть. Без денег и статуса, с этой прической и в нелепых мешковатых шмотках. Братан, — охладил мой пыл Ярик, — но ведь на самом деле ты не такой. Глупая улыбка тут же слетела с моего лица. Я безумно хотел продолжить общение с Грохольской. А ведь настанет момент, когда придется сознаться в том, что все это просто глупая шутка. В эту минуту к нашему столику подошел Анатолий, Он поставил на стол поднос с двумя чайными приборами, затем выудил из-за спины мягкую игрушку. «Кажется, вы со своей дамой кое-что оставили». Засмеялся парень. Я тут же протянул руку к поросенку, Ярик усмехнулся. «Мягкая игрушка на свидании. Димун, серьезно, сколько тебе лет? 15. «Дурак, ты ничего не понимаешь», — повторил я со смехом слова Алены.